Глава двадцать пятая «Слушаем вас внимательно!» — произнес полковник, когда девушка устроилась в кресле. Что случилось? — ласково осведомился Сеня. «Меня Вася бросил!» — пробормотала гостья. «Денег не заплатил!» — выгнал! — обещал жениться! А я поверила. Собачкин вздохнул. У вас имелись личные отношения с управляющим Зубаревых? Да, закивала Гуляева. Жили вместе. Наша история сначала на сказку походила, и с девушки полился рассказ. Света после окончания школы приехала в Москву. Девушка жила в небольшом городке на краю географической карты России. Получить образование там невозможно. Нет в местечке ни училища, ни техникума, ни тем более вуза. Перед выпускницей встал вопрос, что делать? Оставаться дома, пристроиться в местную библиотеку, выдавать книги? Со временем выйти за кого-то замуж, нарожать детей, тихо состариться? Или на свой страх и риск уехать в большой город, поступить в институт, выучиться на доктора? Мама умоляла не пускаться в путешествие, но чем больше женщина находила аргументов против отлета дочери в Москву, тем сильнее девушка мечтала оказаться в столице. В аттестате у нее имелись две четверки. ЕГЭ сдано с хорошими баллами, и Света, несмотря на плач родительницы, отправилась в путь. В институт она не попала, но вернуться домой не захотела. Девушка представила, как все ее подружки-соседки начнут говорить. «Зря только деньги на билет потратила. Лучше подложила их на свадьбу». Но ну и неудачницей не хотелось выглядеть. Светлана решила, пусть ей лучше завидуют, чем жалеют. Позвонила маме и радостно закричала в трубку. «Я студентка, получила общежитие. Все хорошо, мамулечка. Приеду на летние каникулы. Зимой у нас практика в больнице». Родительница заахала, заохала, заплакала. А перед Светланой во всей своей красе встал забор из проблем. Где жить? Как найти работу? Гуляева не теряла надежды на следующий год стать студенткой. Она решила посещать подготовительные курсы. Но за учебу следовало заплатить немалую сумму. «Свет не без добрых людей». Опечаленная абитуриентка сидела в скверике института на лавочке, в полной растерянности. Неожиданно к ней подошел молодой мужчина и спросил. «Не попала на первый курс?» «На следующий год непременно поступлю», — фыркнула Света. Незнакомец сел рядом. «Ты откуда?» Светлана хорошо знала. «Не следует откровенничать с «не пойми кем». Но у парня оказались такие добрые глаза, что девушка рассказала о себе все. Когда ее рассказ завершился, юноша представился. «Меня зовут Василий. Служу управляющим в богатом поместье. Там нужна горничная. Работа простая. Ты с ней точно справишься. Зарплата не особо велика, но и не крохотная. Жить можно в доме на территории. Оплату за комнату не потребуют». На кухне всегда есть чем подкрепиться. Продукты хозяева не считают. Денег на оплату курсов дам тебе в долг. Стану вычитать его из твоего заработка. Если предложение подходит, то поехали в имение». «Совсем вас не знаю», — пролепетала Света. «Почему решили мне помочь?» Василий кивнул. «Правильный вопрос. Я воспитывался в дед-доме. После того, как меня из интерната выпустили, тоже оказался в подвешенном состоянии. Мне помогла добрая женщина. Теперь надо отдать долг». Светлана прижала кулачки к груди. «Я ему поверила, понимаете? Поехала с Василием!» «Не самый разумный поступок», — пробормотал себе под нос Кузе. «Вас могли обмануть». «Ничего плохого не случилось». Быстро возразила девушка. Вася объяснил. Хозяева не держит постоянную прислугу, только управляющие у них на окладе. Остальные работники сменные. Алевтина, жена владельца поместья, может увидеть только тех, кто приводит в порядок господский дом. А зданий на территории полно, в их числе административный корпус. Там, на втором этаже, Вася живет. На первом его офис, пара комнат, плюс туалет, есть и коттедж для гостей. Там никогда никого нет, но убирать приказано каждый день. Еще в наличии бассейн, он в отдельном здании. Одной столько не помыть, но в имение приезжают бригады, а я ими руководила. И понятно, что люди меня не знают, видят в первый и последний раз. Алевтина, Валерий Николаевич, их дети к Васе в дом не заглядывали. Если что надо, они управляющего к себе вызовут. Никто понятия не имел, что я постоянно нахожусь в усадьбе, и у меня имелось время, чтобы посещать курсы подготовки, театр и кино». Светлана опустила голову и тихо продолжила. «Вася мне очень понравился, а я ему. Стали вместе жить». Спустя год намекнула мужчине. «Мы давно пара, может...» «Оформить отношения?» — он ответил. «Приобрел тут неподалеку таунхаус в ипотеку. Потихоньку выплачиваю. Зарплаты и условия работы позволяют вносить большие суммы. Года через два закрою долг, и тогда пойдем в ЗАГС. В моем контракте указано, пока служу у Зубаревых, должен оставаться холостяком, «Если захочу обзавестись семьей, никто не имеет права запретить Василию оформить брак, но придется уволиться. Неразумно терять хорошо оплачиваемую работу, если вынужден отдавать банку кругленькую сумму в месяц. Мы с тобой счастливы. Давай повременим с оформлением отношений до погашения кредита». Светлана замолчала. «Вы согласились?» — осведомился Сеня. Девушка кивнула. «Да, подумала, Вася прав. Шлепнем печати в паспорта, когда квартирой обзаведемся. Я опять мимо института, как фанера над Парижем пролетела. Муж посоветовал поступить в медучилище. После окончания точно в вуз возьмут. Занятия в колледже по утрам пропускать нельзя. Вася велел бросить работу в поместье. Не тратить время, только учиться. Светлана закрыла лицо ладонями. Все у нас прекрасно. В марте возвращаюсь с занятий. Прилетает СМС от Васи. Езжай прямо сейчас туда, потом объясню». И адрес написан. Конечно, послушалась, отправилась невесть куда на электричке, в убогое село Путякино. Нашла избу, дверь не заперта, вошла. Увидела в комнате свой чемодан и сумку. «Не понимаю, в чем дело. Звоню Васе». Он сразу ответил. «Светлана, в связи с твоим поведением, о котором узнал только сегодня днем, наша дальнейшая совместная жизнь невозможна». Глаза у Светланы наполнились слезами. Сначала решила дурацкая шутка, но быстро сообразила. На Васю совсем не похоже вести себя подобным образом. «Он умный человек, любит меня». Спросила, что случилось. В ответ частые гудки. Я повторила вызов. Потом второй раз третий. Представляете, он меня заблокировал. Девушка заплакала и, размазывая слезы по лицу, продолжила. На карточке, которую он мне давно дал, денег нет. В кошельке две тысячи. Взяла вещи. Успела на последний автобус. Переночевала на вокзале. Утром кое-как добралась до имени. Хотела пройти через калитку, а охранник ее не открывает. Я у него спросила, «Юра, вы меня не узнали?» Он смутился. Велели Светлану не впускать ни под каким предлогом. Светлана схватила чашку с чаем. «Что делать? Куда идти?» Секрьюрити по сторонам огляделся, зашептал. «Слушай, он так не в первый раз поступает». Приведет сироту, отмоет, отогреет, обещает жениться. Девчонка Василию поверит, а он с ней годик-другой побалуется и выгоняет. Ну, надоела ему принцесса, хочется чего-то новенького. А как от старенького избавиться? Соберет Васька девкины шмотки, отвезет их куда-то. Велит мне никогда не впускать ее на территорию. И все. Уходи, пожалуйста. Светлана подняла голову. Мне жутко обидно стало. Прямо так, что слезы разом высохли. Решила отомстить ему. Нашла в интернете телефон вашего детективного агентства, адрес и приехала. Знаю все. Выложу полную информацию. О ком спокойно осведомился Дегтярев? Знаю все, азартно выкрикнула гостья. Что именно, решил уточнить Кузя. «Вы мне сначала заплатите, а потом отвечу». Теперь тихо произнесла Светлана. Как-то раз, совершенно случайно, убирая гостевой дом, услышала разговор о Левтины с шантажисткой. «Никогда не подслушиваю, не подглядываю, но в данной ситуации просто никуда не деться». Узнала правду про Василия и хозяйку. «Думаете, он мальчик из детдома?» «Случайно попал в богатый дом и теперь как сыр в масле катается!» «Хотите на карту или наличкой?» — приступил к обсуждению финансового вопроса Сеня.